«Каким скотом изобразила ты меня?» — сказал принц. «Коли я и применил бы силу, то лишь в самой малой мере. Просто чтоб у женщины было извинение перед самой собою, когда она уступит собственной слабости». Взволнованный он сел на своем ложе. «Так приберегите вашу силу для тех женщин», — сказала Кэтрин, «которые нуждаются в таком извинении. Я же противлюсь со всей решимостью» как тот, кому дорога честь и страшен позор. Увы, милорд, если бы вы добились, чего хотели, вы только разорвали бы узы между мною и жизнью, между самим собою и честью. Меня заманили сюда, как в западню, уж не знаю, какими кознями. Но если я выйду отсюда обесчащенное, я на всю Европу ославлю того, кто разбил мое счастье. Я возьму посох паломника, И повсюду, где чтут законы рыцарства, где слышали слово «Шотландия», прокричу, что потомок 100 королей, сын благочестивого Роберта Стюарта, наследник героического Брюса, показал себя человеком чуждым чести и верности, что он недостоин короны, которая ждет его, и шпор, который он носит. Каждая дама в любой части Европы Будет считать ваше имя столь чёрным, что побоится испачкать им свои уста. Каждый благородный рыцарь станет считать вас отявленным негодяем, изменившим первому завету воина, оберегать женщину, защищать слабого. Роций глядел на нее, и на его лице отразились досада и вместе с тем восхищение. Ты забываешь, девушка, с кем говоришь. «Знай, отличие, которое я тебе предложил, с благодарностью приняли бы сотни высокородных дам, чей шлейф тебе не зазорно нести». «Скажу еще раз, милорд», — возразила Кэтрин. «Приберегите ваши милости для тех, кто их оценит, а еще лучше вы сделаете, если отдадите время и силы другим, более благородным устремлениям». Защите Родины, заботе о счастье ваших подданных. Ах, милорд, с какой готовностью ликующий народ назвал бы вас тогда своим вождем? Как радостно сплотился бы он вокруг вас, если бы вы пожелали стать во главе его для борьбы с угнетением слабого могущественным, с насилием беззаконника, с порочностью совратителя, с тиранией лицемера. Жар ее слов не мог не подействовать на герцога Роция, в ком было столь же легко пробудить добрые чувства, как легко они в нем угасали. «Прости, если я напугал тебя, девушка», — сказал он. «Ты слишком умна и благородна, чтобы делать из тебя игрушку минутной утехи, как я хотел в заблуждении. И все равно, даже если бы твое рождение отвечало твоему высокому духу и приходящей красоте, все равно я не могу отдать тебе свое сердце. А только отдавая свое сердце, можно домогаться благосклонности таких, как ты. Но мои надежды растоптаны, Кэтрин. Ради политической игры от меня отторгли единственную женщину, которую я любил в жизни, и навязали мне в жены ту, которую я всегда ненавидел бы, обладая она всей прелестью и нежностью, какие одни лишь и могут сделать женщину приятной в моих глазах. Я совсем еще молод, но мое здоровье увяло. Мне остается только срывать случайные цветы на коротком пути к могиле. Взгляни на мой лихорадочный румянец. Проверь, если хочешь, какой у меня прерывистый пульс. Пожалей меня и прости, если я, чьи права человека и наследника престола, попраны и узурпированы, «Не всегда достаточно считаюсь с правами других, и порой, как себя любец, спешу потешить свою мимолетную прихоть». «Ах, господин мой!» — воскликнула Кэтрин с присущей ей восторженностью. «Да, мне хочется назвать вас моим дорогим господином, потому что правнук Брюса поистине дорог каждому, кто зовет Шотландию своей матерью. Не говорите, молю вас!» Не говорите так.